Климов Александр Митрофанович, командир эскадрона 121-го кавалерийского полка. 14 января 1945 года начался прорыв. Пехота прорвала три линии обороны. Мы вместе с танками готовились войти в прорыв, чтобы тылы громить. Пехота три линии обороны прорвала, а там оказалась еще и четвертая. Нам пришел приказ ее прорвать. Ночью пошли вслед за танками. Оборону прорвали, много фрицев порубили и вышли, как мы называли, на простор, во вражеские тылы. 22 января приняли участие во взятии города Алленштейн. Там как получилось? Немцы создали сильный укрепрайон, все подходы с юга и с востока были заминированы, а северо-запад они не прикрыли. Так кавалерийские части обошли и вырвались в город без единого выстрела с северо-запада. А наша кавалерийская дивизия тем временем создавала видимость наступления перед позициями немцев. Потом под утро, когда нашего город вырвались, немцы начали драпать, бросали позиции и уходили. Так мы почти без боя вошли в город Альнштейн. У немцев в каждой квартире по полтора-два мешка сахара стояло. Я в кубанку сахара набрал, на коня набьючил, дальше пошел в сарай, думал зерна достать. Возвращаюсь и в это время впереди меня рвется снаряд. Правду сказать, я его почти не услышал. Меня сбивает с ног, я три шага сделал и упал. Мне щеколотку повредило. Один казак подскочил и притащил к моим товарищам. Пять дней в госпиталь не хотел идти. На бричке меня возили. Боль была страшная и все сильнее становилась. Тогда меня отправили в дивизионный госпиталь. Уже оттуда я попал в Польшу, в город Псашниш. Госпиталь номер двадцать семь двадцать семь. Там я лежал до шестнадцатого марта. Выписывать меня не хотели. Но я поднял скандал и меня с группой человек в сорок направили во все тот же двести шестой запасной полк. Как шли, я на бричках в основном передвигался, там ведь частная собственность была. Поляки по дорогам туда-сюда ездят. Я к ним подходил, поляки сразу пшешко, пшешко и довозили до деревни. На четвертый день смотрю, легкий броневик пролетает, на нем эмблема была — подкова, эмблема нашей тридцать второй кавалерийской дивизии. Я чуть с ума не сошел от радости, как второй подъехал, я прямо на дорогу вышел, броневик остановился. Вы тридцать вторая спрашиваю. Да, а я сто двадцать первый. Они поняли сразу, я попросил их меня с собой забрать. Договорились, что они меня из церкви заберут ночью в городе, где наша группа остановилась. Взяли меня с собой, так и доехал к своим. Как получилось? Я на асперк подхватил, решил на ночь в кабне согреться. Просыпаюсь, у никого уже нет. Оказалось, что они остановились возле штаба сто двадцать первого кавалерийского полка в городе Штольмтунде, но мне ничего не сказали. Я думаю, куда ж теперь ти? Тут смотрю идет казак в новой форме, темный мундир из немецкой ткани шили, Кубанка. Подхожу к нему, узнал все и пошел в свой первый эскадрон. Они стояли в большом здании. Как меня товарищи казаки встретили, обнимались долго, ведь редко кто после ранения так в свою часть возвращался. Тут из-за угла вылетает Ахмедов, потащил меня на второй этаж, а там сидят тридцать немек и шьют как раз новую казачью форму. Они с меня мерку сняли, пока мы всю ночь пьянствовали. Утром форма была уже готова. Старую хотел старшине отдать, но Ахмедов сказал ее в коморку выбросить. Стояли мы в городе Штольдмюнде, пока 9 апреля не был взят Кёнигсберг. Наша задача была не дать немцам высадить десант в тыл наших войск. У нас артиллерия была. Не дали фрицам высадиться. И уже 15-го числа нас сменила пехота Прибалтийского фронта. Мы пошли на реку Одер, там шли страшные бои. Пока мы готовились к переправе, немцы забросили нам листовки: "Солдаты, не ходите через Одер, потому что будете идти по своим трупам". Многие у нас, в том числе и я, думали, что ждет нас впереди что-то очень страшное, ведь уже у Берлина немцы его будут оборонять так, как мы Москву отбивали. Так вот перед нами было два русла Одера, между ними озера. Пехота оборону прорвала, саперы подготовили нам дорогу, и по ней мы с танкистами переходили. Дорогу подготовили в районе города Штеттин. Это было что-то страшное. Мы действительно шли по трупам, только по немецким, а не по нашим трупам. Их артиллерия накрывала на первой линии, и как они отходили, человек пятьдесят-шестьдесят так кучи и лежали. Артиллерия сплошным потоком била, настигала немцев у переправ. Когда мы перешли за реку Одер, там уже пехота наша прошла. Много было немецких сгоревших повозок, бронетранспортеров. Так мы вышли на простор. Весь день шли. Только вечером встретились с немцами. Мы же были в казачьей форме, а у немцев власовцы, кубанские казаки, были точно так же одеты. Вот они, видимо, и приняли нас за власовцев. На дороге в деревню какую-то нам встретилась механизированная немецкая часть. К нам подлетела легковая машина немецкая. Тут звездочки наши разглядели, два немецких старших офицера из нее вылетели и начали пешком убегать. Мы ошарашенные стоим, немецкий шофер тем временем развернулся, подобрал своих офицеров и уезжают. Тут только Ахмедов проснулся. Взвод за мной и мы пошли. Там я впервые на скаку выстрелил, по машине бил. Вылетаем за поворот, а там стоят чешско-славянская машина и бронетранспортер. Из машины немцы бегут. Саган, боец моего отделения, вперед вырвался. Я ему кричу: Саган, бронетранспортер! Он увидел, коня осадил, сделал свечку и давай драпать назад. Я смотрю, фриц выскочил из машины и полез на бронетранспортер. «Ну, думаю, сейчас весь взвод положат. А у меня в карабине осталось три патрона. Я по нему выстрелил. Вообще неплохо стрелял, но там поджилки затряслись. Сдал я как-то. Он падает. Я перезарядил. Фриц снова встает. Я опять стреляю навскидку. Надо прицелиться, а я растерялся. Мы такие бронетранспортеры называли «душегубка». Пулеметы на них стреляли разрывными пулями. Если попадет даже в плечо, все разрывает. Снова он упал. Снова поднимается». В третий раз выстрелил, немец опять падает. Нервы меня начали подводить. Карабин упустил, перед землей едва поймал. Левая нога из стремени выскочила, повод потерял. Паника. Развернулся, а взвод уже драпает. Цаган впереди всех. А немец все-таки залез и стреляет. Я к коню пригнулся, думаю, вот-вот достанет спину. Пули трассирующие, одна между ушей коня прошла. Тут вспомнил, что конь у меня работает от коленок. И так пошел зигзагом. Скрывался за деревнями. Что по обочине росли. Вдруг вижу, какие-то придурки выкатили две пятьдесят семь миллиметровые пушки на дорогу. Пулеметчик меня бросил, начал по ним стрелять. Я мимо пролетаю, у пушек щиты горят, пули же разрывные. Тут уже наша зенитка на четырех колесах, мы такие тявкало называли, открыла по немцам огонь. Оказывается, там за поворотом целая механизированная колонна немцев отступала. Смотрю, мне танка из два идет навстречу. Я мимо него пролетаю, залетел в сарае неподалеку. Нервы никак не могут успокоиться. Сконя спрыгнул и в сено. Конь рядом падает. Думаю, ранен ли коня? Оказалось, он увидел, что я упал, и он вслед за мной лег. Конь ведь как человек, он все понимает. Потом уже мой взвод к сараю тому подтянулся. Еще был такой случай. Подошли мы к какой-то деревне. Впереди немцы бегут. Как вдруг из деревни по нам танк стрелять начал. Я вижу немец, какой-то к деревне бежит. Захотелось мне его с карабина снять. Я с лошади соскочил, на колено встал. Я с колена стрелял хорошо и три раза выстрелил. Немец упал. Я прямо на трассе встал. Она из булыжников была. Как немец упал, сзади меня рвется снаряд и в ногу камнем видимо врубилы. Я во весь рост подскочил. Ахмедов меня сбивает, я на дорогу падаю. Говорю Ахмедову: вот гад, не повезло, опять ранило. Кровь-то поляшки течет. Он посмотрел, вроде нет ни дырки, ни пробойной мышонки. Откинул полушинели, брюки тоже целые, а кровь бежит. Оказывается, это камень, когда попал, от удара кожа разрывалась. Такое и на войне тоже бывает. Ничего, похромал, затянулось все. Пошли мы дальше по тылам. Были небольшие бои, в ходе которых 29 апреля погибает наш эскадронный баянист. От Сталинграда шел и погиб прямо перед концом войны. Как было? Мы шли реном с лесом. Справа была деревня. Из нее немцы из всех стволов открыли по нам огонь. Я же еще прихрамывал. Нога не выздоровела, болела... Я за камнями спрятался. Сверху шрапнель сыпется. Лежу и думаю, что я лег. Пока лежу, коня-то убьют. Я вскакиваю, коня под усы и в лес. Только на поляну вышел, вперед дергается снаряд. Конь делает свечку, я кое-как прыгнул в седло и дальше в лес спускакал. Так вот за этими камнями, где я прятался, лег наш боелист, канавод командира эскадрона. И на этих камнях он и погиб. Весь эскадрон по нему горевал. Его лошади всю грудину пули разрывала. Хотели пристрелить. Я не дал, сказал Ахмедову, что выхожу. Подлечил кобыленку эту. Когда по поводу ее водил, командир эскадрона мимо ехал. Она учуяла коня нашего эскадронного и задержала, стала вырываться. Командиру услышал ужания, увидел ее и заплакал. Мне благодарность вынес. Кобылу своему новому коноводу отдал. Так прошел апрель. 2 мая мы подошли к городу Вюртембергу. Хотели его брать на храпом без артподготовки в конном строю. А город был окружён дамбой метр два с половиной высотой. Когда разливалась эльба, дамба защищала город от наводнения, и только с западной стороны была прогалина, вроде как ворота. Наш полк должен был первым брать этот город. Мы только сунулись, а немцы, как казалось, заняли оборону по этой дамбе. Дали они нам прикурить. Мы быстро отступили в лес. Всю ночь сидели в седлах, меняли позицию, чтобы нас артиллерия не накрыла. Ночью же наша разведка пошла. Ее немцы засекли и обстреляли, одного ранило. Потом немцы выслали машину за парламентерами. Наши представители, два офицера, уехали в город, переговорили с комендантом. Потом приехали обратно наши офицеры уже с комендантом города, и все пошли к командиру 32-й дивизии Калужному. Поговорил с комендантом наш командив, вывел его на возвышенность, показал, сколько стоит вокруг города нашей артиллерии и катуш. Калужный немцу сказал: "Мы готовы стереть твой город с лица земли". Но нам жалко немецкий город. За что простые люди пострадают? Поэтому думай, комендант, как лучше. Решай, а то утром начнем от подготовки в 9.00. Договорились, что комендант к 9.00 выведет из города весь гарнизон к воротам в дамбе для сдачи в плен. Ночью к городу подошли ямки, и комендант вместе со всеми нацистами, фашистами, всеми, кто нас боялся, сдался американцам. Потом этот комендант был заместителем натовского начальника. Мы в 9.00 немцев не дождались... Нашему первому эскадрону была дана команда идти в город. Входим в город, ни одного выстрела. Тихо. Немного прошли, вышли к перекрестку. Смотрим. С одной стороны идут наши гражданские, кого на работу угнали в Германию. С транспарантами. Да здравствует Красная Армия и товарищ Сталин. И так далее. Когда написали? Ночью, наверное. Коней целуют, нам ноги целуют, сапоги тянут с лошадей. С другой стороны выходит колонна наших военнопленных, тоже с транспарантами. Вот такая встреча произошла в Бургтомберге. За нами все части пошли, мы вышли на западную часть Бургтомберга. Из нашего эскадрона в город пришло человек восемьдесят пять. Так только в нашем первом эскадроне в Германии человек сто двадцать пять погибли. Нас пополняли постоянно. Вышли на Эльбу, там встретились с американцами и англичанами. Так третьего мая мы закончили свою войну. Интервью Трифонов